Как тебя зовут? В конце классного часа Елена Гавриловна объявила: "А сейчас сюрприз". Из-за парты выскочила наша староста по кличке Шифра. Мы её так прозвали за то, что прячет свои тетрадки, списывать не даёт. Шифра стала энергично черкать мелом по доске. "Слышь, Суслик, чего там шифра малюет?" ткнул соседа в бок Артамохин, а короче Артемон. "Кто её знает?" хмыкнул Сусликов. "Самому интересно." "Это Красфорд. Как тебя зовут?" наконец закончила черканье шифра. "Я буду называть ваше прозвище, а вы говорить настоящее имя." Отличная идея, похвалила Елена Гавриловна. А то вы, похоже, совсем забыли имена друг друга. Только по фамилиям и кличкам называете. Первое слово по горизонтали, начала шифра. Тряпка. Я с готовностью вскочил постоянно опаздывающий на уроки Тряпкин. Молодец, знаешь своё прозвище, усмехнулась Елена Гавриловна. Даю 5 секунд. Шифра посмотрела на часы. Кто назовёт настоящее имя тряпки? Дряпка, глупо хихикнула с последней парты Пропкина, у которой было целых две клички: Пропка и Дуля. Сама ты дряпка, оскорбился Тряпка. Сошок я. Как неуважительно ты себя называешь. Елена Гавриловна взяла с полки словарь имён. Александр обозначает защитник людей. Великие, почитаемые во всём мире герои носили это имя. И уж точно они никогда не опаздывали. Тряпкин пожал плечами, затем приосанился и важно сел на место, всем своим видом показывая, что теперь он исключительно Александр, а не Сашок. И уж тем более не тряпка. И может даже опаздывать перестанет. Шифры вписала в клеточки Александр и продолжила. Кулак. 5 секунд на размышление. Мы дружно повернулись в сторону известного на всю школу драчуна, Заковыкина, но никто не знал его имя. Признавайся, как тебя зовут? Через 5 секунд напомнила шифра. Но Заковыкин молчал, как воды в рот набрал. Похоже, он и сам забыл. Может, Ричард, тлевиное сердце, предположила Пробка-дуля. Классно звучит. Нет, матнул головой кулак. Серёга, Фетька, Тёмка. Посыпались подсказки со всех сторон. Но Закавыкин только отмахивался и напряжённо шевелил бровями. Мирославья, наконец пробурчал он. Замечательное имя, воскликнула Елена Гавриловна. На старославянском языке оно означает прославляющий мир. А ты что на переменках прославляешь? Закавыкин покрутил кулаками, вздохнул и опустил голову. В общем, занятный кроссворд получился. Отличницу по кличке Колобок-молоток, как выяснилось, зовут Агата. Она узнала, что её имя значит доброе. Может, будет теперь конфетами делиться, а то принесёт большую кулёк и хрустит в тихоря под партой. Хлюпик, всем на удивление, оказался Валентином в переводе с латинского Здоровиком. У Камышово по кличке Мышка обнаружилось имя Андрей, или мужественный в переводе с греческого. Суматошная вертячка оказалась Галиной, или по словарю спокойная и безмятежный. Вертячка даже рот открыла от неожиданности и перестала вертеться на целую секунду. Но ну, а как зовут нашу долю? Шифра приготовилась заполнить последний ряд клеток Мы, конечно, опять не угадали И Дуля-пробка гордо представилась Я София Значит, ты мудрая В очередной раз заглянула в словарь Елена Гавриловна Тут мы как захохочем Ведь Дулька только и делала, что получала двойки И говорила по любому поводу Вот тебе Дуля с маком Уж никак ей не подходило имя Мудрая. Наконец, все клетки кроссворда были заполнены, и мы прочитали в вертикальном столбике Евгения. Разве у нас есть Евгений? Кто это? удивились мы. 1, 2. Начала отсчитывать шифра. 5. И торжественно объявила: "Это я!" Прошу меня называть только так. Евгения означает благородное, разъяснила Елена Гавриловна. Жаль, что сегодня мы разобрались не со всеми именами, но надеюсь, вы теперь будете называть друг друга как положено. Ведь не зря людям даются имена. Все радостно закивали, зашумели, а Суслик и Артемон, оказавшиеся Василием и Никитой, или в переводе с греческого царём и победителем предложили. А давайте шифр звать благородный. Может, списывать будет давать. А начнёт вредничить, снова станет шифрой. Правильно, зааплодировали мы.